3. Лавка Петов встречает меня ревом медведя. Интеллектуальный конструкт дверного колокольчика каким-то образом считал мое желание и умело приветствовал в самую душу. Помещение оказывается неожиданно просторным. Внутренний объем в разы превышает наружный. Вероятно, поддержка пространственной аномалии обходится дешевле, чем арендная плата участка на центровой улице. Мягкая и твердая мебель для всех типов тел. В узких окнах фантазийные виды других миров. Стражевые горгульи настраженно крутят головами на насестах. В дальнем углу под самым потолком висит решетчатая люлька с механической шестиствольной картечницей. Гремлин-пулеметчик любовно полирует медный предупреждающий значок. Внимание! Адамантовый боеприпас! Внутри довольно людно. Или правильнее сказать, божественно. Кубы и витрин мельтешат иллюзиями. На полках разноцветные яйца драконов, крупные икринки левиафанов, друзы кристаллов зародышей големов, сферы роботов фамилиаров для высокотехнологичных миров. И творец знает, что еще. Количество нулей на ценниках впечатляет. Все консультанты на одно лицо. Что неудивительно, ведь они являются допелями высшего, владеющего данной конторой. Это не очень вежливо, но в данном случае оправдано. Никто не понимает процесс творения существа лучше самого крафт-мастера. Несколько витрин переключены в режим конструкторов. Потенциальные покупатели накликивают кастомные сборки своих хотелок. Невольно присматриваюсь. Инсектоидный бог с коварным прищуром фасетчатых глаз собирает что-то зловеще мелкое, какую-то хитрую мошку с рандомальной атакой широчайшего спектра. Бегущая строка алгоритма Оракула просчитывает варианты нападения на противника. Насколько я вижу, зерк 10 тысяч мошек способен доставить проблемы даже высшему. Инсектоид нетерпеливо шелестит хитиновыми лапками, Капающая от предвкушения слюна, прожигает дыры на мраморном полу. Рядом дымит обугленной тушей крохотный дымовенок уборщик попавший под одну из ядовитых капель. Невдалеке фонтанирует креативом еще один бог. Судя по экипировке и поведению, явный новичок из темных миров. Обличием – сущий демон. Однако уровень до смешного низок. Скорее всего, божок места. Не иначе. Темный лепит в конструкторе боевого фамилиара, набирая части тел пострашнее да подешевле. Мифриловые когти, ядовитые клыки, отстреливаемые шипы, бронированные пластины из кобальта и вольфрама, скорпионий хвост, тонны белого мышечного волокна, однако что-то не клеится. Божок раздраженно шипит. Оракул предсказывает полную небоеспособность сборки. Срабатывает магический антивирь, блокируя ауешную ауру щедрого покупателя. Там тебе и доверие, и бесшабашность, и готовность на спонтанные покупки. Элкил презрительно хмыкает. Среди богов на такие шутки обижаться не принято. Как у нас не имеет смысла обижаться на округление цены до 99 на конце. Легкий психологический финт, не более. Кто повелся, сам себе деревянный буратино. Опережая продавца, к нам лихо подруливает классический ведроид из вселенной звездных войн». Антуражно коптя потолок из трубы парового котла, он предлагает поднос с напитками. Отмахиваемся. Принимать пищу в незнакомых местах – развлечение для тех, кто хочет умереть молодым. Та же вода является великолепным магическим проводником и обладает эффектом памяти. Наложить на нее конструкт, а затем перемешать молекулы до его полной неузнаваемости. Расплюнуть. А уж в какой момент кирпичики вновь сложатся, внесущие смерть формулы, задать несложно. Так что спасибо за халявную амброзию. Но нет. Подошедший следом допель консультант радушен и деловит. Многие боги древа не терпят суеты. С неторопливостью дворян XIX века они пережигают отмеренные им миллионы лет, размеренные беседы, чайные церемонии, шахматные партии длиной в столетия. Клон же явно подумственным разгоном. Говорит быстро, четко по сути, легко сыпет цифрами, мгновенно анализирует водные в руках. Магический аналог планшета. На правом глазу линза истинного зрения. Над головой – баф эмпата. На затылке влажно пульсирует симбионт-паразит. Скорее всего, разгон – результат именно его работы. Высшие желают существо вида медведь? У нас в мак-каталоге более 2000 созданий, частично или полностью попадающих под данное описание. Не могли бы вы уточнить детали? Конечно. Торопливо киваю. Шанс на встречу с Мишкой заставляет голос подрагивать. Медведь гризли, боевой маунт, метра два в холке, сильный, как Э. Я на секунду подвис: Его прототип реально существует, или существовал, приходит на помощь консультант. Да. В вашем мире? Да, вновь соглашаюсь я. Тогда просто посмотрите в интерфейсе. Судя по специфическому сленгу, вы им обладаете. Если нет, обратитесь к инфополю Мира с четко сформированным желанием. Умеете? Разберусь, спасибо. Секунду тогда. Безусловно. Радушно улыбается допель и поворачивается к Алкилу. Я чувствую вашу заинтересованность высшей. Могу помочь? Мне бы котика. С удивлением слышу я, торопливо листая вкладки интерфейсов. Е-мое! Тому, кто их разрабатывал, надо гвоздь в голову забить. Мир и влияние, друмир, популяция, поиск гумангус, флаги, условно разумные и показать мертвых. Получают длинный список. Я, конечно, не бог судьбы, но глянуть через лопу на свой муравейник вполне способен. Без нужной специализации я не вижу всех деталей, но кое-что читаемое. Воспроизвести последний блок воспоминаний Гумангус погиб вместе со мной Через сутки он воскрес Возле огромной воронки с оплавленными стенками Он прождал меня год Переворачивал камни тоскливо воев в багряное небо Инферно и изрядно прореживая поголовье демонов. Справиться с прошедшим подземелья Хроноса Медведем смог только полноценный десяток ветеранов Второго Легиона. Хотя смысла в этом особого не было. Спустя сутки Мишка снова воскрес на том же самом месте. Демоны обреченно взвыли и отгородили от греха подальше Базальтовой стеной – солидный кусок Медвежьей долины. Мишка ждал, убивал, погибал, возрождался и ждал. Ждал своего хозяина, друга, того, кто всегда за ним возвращался. На годовщину битвы «Дети ночи» возвели памятный монумент. Зажали первоначальный проект из мифрила но на золотую статую в полный рост не поскупились. Торжественное построение клана, развивающиеся штандарты, проникновенные речи, принятие в ряды молодых бойцов и бтэрочка, которая привезла Эрика отыскала искала потрепанного гумунгуса, тоскливо взиравшего на шумное действие с вершины невысокой скалы. К первохраму они возвращались уже вдвоем. Сытая, заботливая медведица и покрытый густой сеткой шрамов — смертельно опасный медведь. Шли годы, взрослели камуфляжные медвежата, копошились перед берлогой озорные внуки. Но однажды на поляне у родного жилища с хлопком портала возник Че. Гумонгус удивленно вскинул бровь, приподнялся, стряхивая с себя медвежат, и вопросительно рыкнул. Своевольный Ушан был нечастым гостем, а с тех пор, как он умудрился избавиться от ошейника павшего, стал совсем неуловимым. Че тревожно дернул единственным ухом, звякнула рубиновая серьга. Волна картинок мыслей образов эмоций обрушилась на Гумонгуса. Калейдоскоп знакомых троп вокруг Берлоги север, юг, запад, восток. И по каждой из них уверенно бегут, закованные в серебряную броню демоны. Много демонов. ра взревел медведь. Опасность! Гумонгос попятился, нюхая воздух, фыркнул, зло оскарился, вновь хлопнул портал, выполнивший свою миссию Че ушел дальним прыжком. Закружились черные снежинки псевдохауса. Ушан умело затирал следы своего присутствия. «Шляп, шляп!» Медведь легкими оплеухами загонял внучат в берлогу. На секунду замер перед выглянувшей на шум встревоженной БТРочкой. Короткий обмен мыслями. «Уходи!» «А ты?» «Отвлеку!» «Затем уйду в лес!» «Уводи внуков!» «Береги шкуру!» Медведица уткнулась лобастой головой в плечо своего зверя. Надежного и могучего, как скала. С трудом отстранившись, она рыкнула, собирая медвежат в кучу. И тут же тоскливо взвыла. Не хватало младшего, непоседливого Гаммии. «Уходи!» — вновь скомандовал Гумонгус, Искать внука было уже поздно. Со всех сторон трещали сухие веточки, заботливо разложенные на ближних подступах к берлоге. Бутырочка метнулась вглубь берлоги. Именно там, в кладовой, за тонкой фальшивой стеной, скрывался стометровый подземный ход, ведущий в заброшенный данш. А уж тот, в свою очередь, выходил на поверхность, тремя километрами северней. Гомонгос нетерпеливо выпустил когти, срывая дерн до каменистой земли. Ему нужно продержаться лишь десять минут, давая своим возможность уйти. Затем... Хоть в лес, хоть на суточный респаун. К смерти он относился презрительно, а так к нему нервно. Вплоть до дергающегося века. Слишком уж часто умирал в свое время, увитый шрамами медведь. Зашевелились кусты. На поляну, одна за другой, выходили трехметровые фигуры демонов. Матерые бойцы первой тысячи Серебряного Легиона. «Десять, двадцать, тридцать...» Гумунгус обеспокоенно заворчал. «Продержаться даже несколько минут будет совсем непросто. Перед ним не простые воины, а элита элит. Дзенни». Жалобно лопнула одна из струн мироздания, и медведь на мгновение замер. «Как? Как это возможно?» Он ведь только что ясно почувствовал, как исчезла точка его возрождения... Возвышающийся над остальными бойцами демон с лейтенантской руной на шлеме откинул забрало. Растянув черные губы в улыбке, он прокаркал на исковерканном общем. «Ритуал осквернения. Грязный комок шерсти. Сегодня ты умрешь окончательной смертью. Во имя приносящего счастья. Мульцибер, убей его!» Гумангус взревел. Теперь ему нужны были все козыри. Он накинул на лапы когти Виннипура. Те самые, подаренные Лаитом. Нынче источенные в узкие полоски лунной стали, растерявшие всю прочность от частых ремонтов. Оставалось надеяться, что на один бой их еще хватит. Удар, уход, еще удар. Покатилась по траве... Затянутая в серебро фигура окрасилась кровью, рассеченная до кости плечо медведя. Неплохая, вяло похлопал в ладони лейтенант. «Не брос! Сабнак! Ваш шанс на мятяжную душу! Убить его!» «Рар! Деда!» От края поляны, к месту боя рванулась мелкая косолапая фигура. Младший и любимый внук спешил на помощь. Губы лейтенанта вновь расползлись в улыбке, а гумонгус, обреченно взвыл, пришла пора умирать. Рах! Прочь! Беги! С жутким ревом он бросился на сомкнувшуюся перед ним стальную стену демонов. Он еще дрался, когда осыпались пылью, потерявшие прочность когти. Дрался с перебитыми лапами, весь утыканный истекающими ядом стрелами. Он дрался вслепую, объятый демоническим пламенем. Враги уважительно уступали дорогу полыхающей туши. И когда жизнь окончательно покинула могучее тело, никто так и не смог заполучить его душу. Ведь она, влекомая долгом, прикрывала крохотную душонку медвежонка Гами удивленно рысящего по лестнице в небо. Лейтенант Демонов, неловко действуя сломанной рукой, стянул с себя шлем и, прищурившись, покосился на горизонт. Там, спеша на помощь, виднелись быстро приближающиеся точки трех драконов. «Уходим!» – устало выдохнул Демон. «Не забудьте подобрать экипировку убитых и вырезать сердце медведя!» Велика благодать приносящего счастья, но еще величественней его гнев. Я вздрогнул, с трудом выныривая из пустоты, куда погрузился после просмотра чужого воспоминания. Зубы невольно скрипнули от ненависти. «Тавр, сучья племя, никак не угомонишься!» Я приду за тобой, и боги зла отведут в ужасе глаза от нити твоей судьбы, клянусь. Придя в себя, я еще секунду постоял с закрытыми глазами. Вокруг шелестел невнятный гомон голосов покупателей и консультантов, искаженные до нечитаемости завесами приватности. Лишь увлеченный Эл торопливо надиктовывал монструозные обилки будущего котика. Я вновь погрузился в интерфейс. Не сразу разобрался, но скопировал последние характеристики гумунгуса. Подумал и умножил их на три. Все ж таки божественный маунт должен соответствовать. Добавил старые умения мишки. Наездник, грузчик, спринтер, людоед и далее по списку. Пусть он будет таким же, как раньше. Чувствуя себя всемогущим волшебником, расписал дополнительные требования. Урон по богам, сопротивление высшей и истинное зрение. Заглянул в свой карманный справочник юного творца и добавил привязку души и «Ходок между мирами». «Пригодится». Под конец взял цифровую ссылку на душу медведя. «Та хоть и находилась в великом ничто». Но, как и все в Друмире, имела свой айдишник. Предположу, что та же система и в обычных мирах. Просто обставлена менее прямолинейно. Я готов. Открыв глаза, обращаюсь к почтительно ожидающему допелю. Отлично. Обрадовался клон мастера. Пересылайте пакет. Волевым усилием выделяю нужный блок информации и толкаю его в сторону консультанта. Тот покачнулся, как от удара в челюсть. Сделал пару слепых шагов назад. Остановился, опершись о куп витрины. «Гомон гос!» Едва слышно, прошептал он. Из-под закрытых глаз покатились скупые слезы. Элкил удивленно покосился на меня, а взявший себя в руки допель, низко поклонился. «Благодарю за оказанное мне доверие», Редко кто делился полным пакетом воспоминаний, да еще и со всей палитрой эмоций. Для нас, для меня, это очень ценно, ведь мы практически не чувствуем вкуса жизни. За 600 лет существования я лишь дважды покидал стены мастерской. Еще раз благодарю вас, Высший. Теперь я смогу максимально точно выполнить ваш заказ. Я... «Я приложу все доступные мне ресурсы для получения максимального результата. Вы не пожалеете!» Я ошарашенно кивнул в ответ. «Не предполагал я такого эффекта. Нужно учиться соизмерять силу». Тем временем консультант уже что-то с жаром чиркал пером по планшету. «Так, вот тут вы слегка переборщили, такая сила будет конфликтовать с заданной скоростью, хотя, если первый даст доступ в закрытое хранилище, можно будет поставить мышцы от черного дракона и нервные волокна Левиафана, там скорость передачи импульса порядка тысяч метров в секунду должно хватить, а вот это не передается по наследству, не критично? Хорошо, вот тут потребуется ваша кровь. Нет-нет, нам она не нужна, совершите активацию сами». «Так... а вот это непросто! Совсем непросто!» «Получится?» — не выдержал я, не особо понимая, о чем речь, но изнывая от затянувшейся паузы. «Так или иначе...» — рассеянно кивнул, погрузившийся в задачу Доппель. «Пока что скиньте в косу задаток. Это вон там, в углу, под турелью». И Творца ради «не дразните гремлина, он контуженный на всю голову, собственно, ему даже боеприпасы не доверяют». Даже не заметив, как выдал кусочек мозаики системы охраны, консультант вновь принялся таскать по планшету блоки будущего конструкта. «Я же поспешил к кассе. Четыре миллиона – это много. Но Мишка, Мишка стоит большего». Сердце радостно трепетало от невольной встречи с друзьями. В воспоминаниях Гумунгуса я мельком увидел многие знакомые лица от того, что живу не зря, постепенно воскрешая друзей и шаг за шагом приближаясь к воскрешению самого Друмира в его прекрасном первоначальном замысле: мир, куда бегут миллионы, мир, где находят сказку и вечную жизнь. Подойдя к кассе, Я пристроился за широкой спиной какого-то бога-лесовика, выглядящего как оживший пень. В коре копошились букашки, колонии мха на спине роняли споры и пытались закрепиться на новой территории. Новорожденный вороненок-фамилиар любознательно крутился на его кряжестом плече. Звериный запах резал глаза. Пришлось даже подрегулировать заклинание фильтра. Лесовик медленно шевелил губами». По одной отсчитывал крестьянские пожертвования. Позеленевшие от времени медные совушки. Большинство молитв шло не от души. Монетки выглядели затертыми до полной нечитаемости. И правда, кто любит лешего? Его задабривают, испуганно шепча заговоры при входе в лесную чащу. Скучая, я покосился под потолок где фанил вселенской тоской контуженный гремлин. Его лапки любовно ласкали стрелянную гельзу, а крохотный мозг жаждал грохота стрельбы, запаха пороха и лязга отдачи тяжелых механизмов. Душа гремлина взывала к справедливости, порождая квест и обещая прикрытие огнем в шесть стволов в случае наличия боекомплекта. Любопытство ради просканировал гельзач. «Хм, какой знакомый боеприпас? 14,5 на 114. Патрон тяжелого пулемета КПВТ. Если это не знак, то я испанский летчик. Вороватый оглянувшись, не пасет ли кто? Я сжег 6000 единиц веры на сотворение 30-килограммового короба с лентой на 200 патронов. Пуля БЗ-41». Бронебойно-зажигательное, сердечником из карбида вольфрама. Кобздец всем с бронёй меньше сантиметра. Пс. Негромко позвал я меланхоличного гремлина и, покрыв нас на мгновение завесой скрыто, подал пулемётчику короб. Стрелок недоверчиво посмотрел на меня, затем перевёл глаза на короб с огрызком ленты, торчащей из приёмника. Секунда на осознание чуда. И у меня чуть ли не с руками вырывают драгоценный боекомплект. «Отслужу!» – жарко шепчет гремлин, осеняя лохматое пузо священной пятиконечной звездой. «Век пороха не нюхать!» Короб предусмотрительно исчезает под лоскутным плащом, а глаза пулеметчика многообещающе прищуриваются и начинают жадно шарить по толпе. «Надеюсь, что я не сотворил непоправимую глупость. В оправдание могу наплести что-то о профессиональной деформации. Я бог простой. Квест получил, желание исполнил, веру пополнил, а дальше пусть другие бессмертные разбираются. Богам смерти тоже жатва нужна, как и богу черного юмора, с которым у меня неожиданно капнули фракционные отношения. Видимо, не на всех сработал купол скрыто». Разглядел кто-то мою шуточку. Выложив кассиру 4 килограммовых мифриловых слитка, я получил взамен свиток с деталями заказа и сверкающей силой печатью мастера. Работали тут спора. Мишку обещали воскресить уже к завтрашнему вечеру. Осталось только дождаться. Кстати, этой ночью я долго возился с подаренным павшим жнецом миров. Привыкал к балансу клинка. Точил его своей верой, отогревал теплом души. И жнец послушно менялся, смещая акцент с уничтожения на созидание. Приоткрывая свои тайны, прорисовывая узоры будущих бафов на черном лезвии. Так я узнал, что срезанный мир не сдается без боя. Если через месяц не привить его на новую ветвь, то над носителем появится иллюзия украденной вселенной делая его желанной целью для каждого бездомного бога. Интересно, павший этого не знал или тактично умолчал? Теперь многие странности стали мне понятны, как удивленно, алчно, а затем разочарованно косились встречные боги на над моей головой систему. Как вчера, в кабаке, меня на мгновение обдало ветром смертельной угрозы, а затем, в метре от нас, из пустоты вышел опасного вида высший. Пряча в ножны сияющий адамантом клинок, он осуждающе покачал головой и вроде как от чистого сердца бросил. Бог глупости, что ли? Ты бы еще мишенью себя на спине нарисовал. Все ж меньше внимания. Тогда мы лишь переглянулись со восемь и синхронно пожали плечами. «Мало ли, может, он амброзии перебрал?» «Кстати, Ав ведь и сейчас остался в гостинице вместе с моим микромиром. Как бы не вышло беды, мы ускорили шаг, однако все равно опоздали». «Дзянг! Дзянг!» Палаш Авося стремительно высекал искры из парных кренков какого-то коротышки. Мелкий отступал, кружа в пределах, наспех размеченной площадки. «Лаид, мой бог!» Откуда-то сверху на меня спикировала фейка. Обдав ароматом новых духов, которые антивирус однозначно определил как психотропы, она с мурчанием и женской грацией потерлась о мою щеку. «Что здесь происходит?» Ревкнул я, с тревогой наблюдая, как за спиной коротышки формируется какая-то ударная божественная техника. «Дуэль!» Весело ответила фея и, пошевелив пальчиками перед моим лицом, пустила мне в глаза солнечных зайчиков. «Как тебе мой новый маникюр? Настоящие желтые бриллианты! Каплевидная огранка в 12 тысяч граней! Сводит мужчин с ума и режет сталь! Последняя коллекция прекраснейшей си Иван му Офигенские! Фея старательно выговорила подслушанное слово и требовательно заглянула мне в глаза. «Потрясающе!» Поспешно согласился я, невольно вспоминая свою бывшую. Коварная техника мелкого бога неожиданно взорвалась за спиной хозяина, срывая с его костей десяток килограмм плоти. Скорость дуэлянта чуть упала. Сражаться с оголенным позвоночником непросто даже для бога. «Хи-хи!» – прыснула в кулачок фейка. «Авось его бафнул. На удачу!» защита пропустила положительное воздействие. Но ты же знаешь, Ава, что-то пошло не так. Теперь у Мелкого все валится из рук. И действительно, с жалобным дзень один из парных клинков башка разлетелся на куски. Авось мгновенно воспользовался дырой в защите и прижал легированный адамантом клинок к горлу противника. Заструилась кровь. Фиолетовый дымок потянулся ввысь. Адамант разменивал свою суть на жизненную энергию Бога. Сдаюсь! Испуганно выдохнул мелкий, изо всех сил стремясь отстраниться от обжигающего клинка. Рядом с дуэлянтами, с хлопком материализовалась фигура стража. На этот раз прибыл серафим. Вместо крыльев пугающего вида обрубки. Лицо безэмоциональная маска. И только расширяющиеся во всю радужку зрачки выдают испытываемую ангелом боль. Дуэль закончена ставкой противника. Ставка переходит к победителю. Конфликт исчерпан или желаете повторить? Исчерпан. Скривился мелкий, спешно заращивая рану на шее. В его правой руке рассыпался пылью поглощенный кристалл силы. А левый он шарил по песку, собирая осколки сломанной даги. «Исчерпан!» «Довольно!» Словно обожравшийся сметаны кошек подтвердил авось. Взгляд его слегка поплыл. Он внимательно считывал информацию с зависшего перед ним светящегося шара. «Что было ставкой?» Тихо спросил я у феи. «Две системы. Твоя, которую ты дал потаскать авосью, и круглая вселенная от этого мелкого». — Эй! — подал голос нахмурившийся авось. — Что за ересь? Это ж разве мир? — Нормальный мир! — криво ухмыльнулся ползающий в пыли мелкий. — Не хуже твоего. Между прочим, диаметром в тысячу световых лет. — Да у тебя скорость света на два порядка выше стандартной. — Ну, ошибся при создании. Пожал плечами отряхивающий колени бог. — С кем не бывает. Ну ладно, наслаждайся призом. Только не забывай подпитывать его верой, а то он коллапсирует и тебе карму подпортит. Разумных там нет и вряд ли появится. Такая уж физика. Хаос, да он жрет пять кусков в сутки. Растет еще. Потерпи пару миллионов лет. Может, кристаллоиды какие заведутся. Хе-хе. Ладно, пока, болезные. Хлопок портала. И под возмущенный крик авося, хитрый божок исчез в бесконечном пространстве древа. «Хорош орать, как потерпевший!» — притормозил я разошедшегося авося. «Ты с какой радости поставил на кон мою систему!» Авось примирительно улыбнулся и небрежно отмахнулся. «Лаид не сотрясай меры и там верняк был, я все учел, да и лопухнулся он по полной». Принял твое учебное творение за истинную вселенную. Ставка – один к миллиарду. Ну, с учетом запортой физики – один к тысяче. Но ведь победил!» «Ав, слушай сюда. Внимательно слушай. Еще один такой вернек, и ты повторишь судьбу одного из богов моего мира». «Какого?» – с интересом уставился на меня авось. «Распятого на кресте» приколоченного, судя по всему, адамантовыми гвоздями. а, -а" мгновенно потерял энтузиазм напарник. О, «Он из этих... мучеников-искупителей... Не, мне такое не нравится». «Вот и я о том же. Гони мой мир назад и больше так не дури. Поссоримся». «Эм... Лаид, а можно я еще немного с ним похожу?» «Это с чего вдруг?» – мгновенно насторожился я. «Понимаешь...» — на секунду замялся Авось. «Мне с него сегодня вера капнула. Всего одна совушка, но сам факт...» «Хренаси!» — я ошеломленно вскинул брови и внимательно посмотрел на крохотный шар голубой планетки. «Это еще не все!» — Авось понизил голос до да едва слышимого шепота. «Вера пришла во время планирования заманухи этому мелкому гаду. Вера в меня, как в бога стратегического планирования. Вот!» Аф дернул ворот рубахи и показал висящий на шнурке новенький медичок. Любовно его погладив, он с трепетом произнес. «Моя первая единица веры, как бога стратега! Ты представляешь? Это начало новой судьбы, Лаит. «Тебя послал мне творец, или это моя удача так работает?» «Сплюнь, с твоей удачей наша судьба будет незавидна». «Ладно». Пришлось потратить секунду на борьбу с собственным хомяком. «Поноси, пока». «Прости, что жмусь, просто это мое первое творение». «Я понимаю», – с жаром закивал головой авось. «Ну и ты меня пойми». «Да понял уже, понял. Носи пока». И не смей сдохнуть. Тенни, ты видишь? Я вижу тени. Мы присматриваем не за тем. Я знаю. Почему мы не смотрим за самим? Потому что он запретил. Мы подчинимся тенни? Нет. Сами. Все сами.